Глава шестая Катакомбы. Я выдохнул. От неминуемого слива я себя обезопасил. Но после удара ногой персонажа осталось всего 20 хп, а регенерация, так же, как и в квалификации, отсутствует. Ничего, сейчас отсижусь 20 минут, получу обратно свои мечи, а там и начнем зачистку. Негромко подбодрил я сам себя. Тем более до очередного левелапа оставалось набрать всего 60 экспы, а там и здоровье восстановится. Вы вошли в подземелье, катакомбы затерянной деревни. Уровень монстров всегда больше вашего на 5. По завершению прохождения вы получите 3300 опыта. С учетом бонуса локации, один предмет экипировки из трех предложенных на выбор. Время прохождения подземелья ограничено. В вашем распоряжении будет 20 минут. В том случае, если вы не уложитесь в срок, игра для вас будет закончена. Желаете начать прохождение или выйти обратно в локацию «Тропический лес»? На принятие решения у вас есть 60 секунд. Да когда же я уже научусь держать язык за зубами? Опять накаркал. Нет, я понимаю, что промолчи я, ничего бы не изменилось, но это моя особенность так сильно раздражающая всех окружающих, начала напрягать и меня самого. Черт, этот момент не обговаривался на нашем собрании. Если я откажусь от прохождения, то меня выбросит в руки к Слоуну и компании. Но пройти данж с 20 хп и ржавым кинжалом с уроном 4 единицы нереально. Ай, хрен с ним. Если откажусь, смерть гарантирована. Так что вариант все равно только один. После моего согласия новая локация прогрузилась мгновенно. За спиной раздался звук опускающейся решетки. Обернувшись, убедился, что путь к отступлению отрезан намертво. Так, что мы имеем? Большой каменный зал окутан полумраком. Тьму разгоняют лишь несколько фосфорицирующих участков на потолке и делают это откровенно паршиво. Видимость еще хуже, чем наверху. Но зато сухо, нигде нет и следа влаги. Динамики шлема, специально настроенные мной усиливать громкость, когда улавливают тихие звуки, сообщили, что в зале я не один. По каменному полу кто-то бегает. Я могу сложиться от первого же чиха моба, а тут еще и разработчики удружили. Не видно же, ни черта. На освещенный участок вышла крыса. Но не обычная, а дохлая. «Замбо-крысикус обыкновенникус», — мрачно пробурчал себе под нос я. «Ну и как тебя бить? Морда девятиуровневая». Задал риторический вопрос в пустоту. «Хоть бы зелье жизни какой найти». Крыс остановился на участке пола, где свечение было наиболее интенсивным, и его шкала жизни, в которой не хватало пару десятков хп, начала восстанавливаться. «Ага, так значит, вот как это работает. Осталось только выяснить...» сколько в этом зале крысюков. Я начал осторожно пробираться вдоль стены, стараясь не показываться на свет. Комната была довольно большая, так что пока оставаться незамеченным у меня получалось неплохо. Если бы не мелкий мусор, который выдал меня, маневр бы удался. Хрустнувшая под ногой косточка, глаза моба вспыхивают, и он, повернувшись ко мне, начинает атаку. «Делать нечего», Придется использовать последний заряд фаербола. Справиться с мобом девятого уровня и не получить повреждений я вряд ли смогу. Огненный шар срывается с моей руки и врезается в тушу некрокрысы с неприятным чавком. Монстр, не издавая ни звука, нежить же, продолжает тупо переть вперед, не чувствуя ни боли, ни страха. «Черт, у него больше 270 хп!» Придется рисковать и лезть в ближний бой. Сжав покрепче манипуляторы в руках, я начал осторожно сближаться с мобом. Фаербол попал удачно, оторвав у крысы переднюю лапу. Этим надо воспользоваться. Начинаю смещаться в сторону, чтобы зайти с нужной стороны. Замечаю, что моб разворачивается с задержкой. Бинго! Это мой шанс! Рывок в нужную сторону. Укол кинжалом. 37 хп мобу, отскок и повторить. Моб сдох после седьмого тычка. У него 500 хп! Сделал зарубку в памяти я. А вообще всегда бесила в этой игре невозможность узнать, сколько очков жизни у обычных противников. Шкала жизни появляется только над магами и эпиками. Не теряя времени, я занял освободившееся место от хила и с надеждой уставился на свою шкалу жизни. Реген начался мгновенно, восстанавливая по одному хп за секунду. Да чего же так медленно-то? Почти 6 минут потребуется на полное восстановление. Я не выдержал через 5. 320 хп — вполне нормально для дальнейшего прохождения. И так уже прошло 7 минут из отведенных 20. Тем более, что для финала турнира разработчики приготовили много сюрпризов, которых нет в оригинальной версии игры. Например, артефакты. После разрядки они становятся бесполезными и обычно выбрасываются игроками. Я и сам поступал так всегда, но сейчас мне было тупо жалко расставаться с этим предметом. И когда я от скуки, пока восстанавливалась жизнь, открыл описание, то обнаружил шкалу, которая заполнялась вместе с очками ХП, но медленнее. Когда через пять минут она дошла до капа, в кольце восстановился один заряд фаербола. Вот это действительно хорошая новость, хоть и немного подпорченная тем, что восстановление возможно только в области регенерации. В дальнем конце зала, в куче трюхлявых досок, отыскалась еще одна некрокрыса. Слить ее оказалось несложно, хотя эта сволочь и умудрилась кусануть меня на 50 хп. Поковырявшись в трухлявой древесине кинжалом, нашел ржавый меч с почти убитой прочностью и уроном пять единиц. Находка обрадовала. Все же орудовать длинным мечом намного удобнее, чем кинжалом. Тем более в этой игре очень много завязано на умения бойца. Расчет урона идет по сложной формуле, учитывающей массу различных параметров. Но основным условием является касание тела противника. Если заблокировать или отвести вражеский выпад в сторону, то урона не будет. Если на теле будет броня, с этим сложнее. Все зависит от типа брони. Но чаще всего хорошая броня режет большую часть входящего урона. Если, конечно, противник не умудрился воткнуть меч или кинжал между стыками, тогда этот удар игнорирует броню предмета. В общем, я говорю, сложно все. Но теперь у меня есть меч и умение им пользоваться, так что можно будет избежать многих атак. Нашел несколько более или менее целых деревяшек, обмотал их валяющимся в зале трепьем. И система тут же вывела сообщение. «Вы пытаетесь создать факел?» Я подтвердил запрос. И моя кустарная поделка приобрела божеский вид. Игра позволяла взаимодействовать с внешним миром на достаточно приличном уровне. Можно было, в зависимости от степени прокаченности определенных навыков, создавать своими руками множество заранее прописанных разработчиками предметов, начиная от самых простейших факелов, заканчивая... Высшим пилотажем кузнечного мастерства. Самым приятным во всем этом крафтовом многообразии было то, что разработчики опустили множество нудных и скучных действий, типа поджигания факела. Достаточно просто стукнуть им об пол, и он загорится. Простейший факел давал не очень много света, но позволил осмотреть стены и обнаружить скрытый механизм. А вот и тайничокс. Главное, чтобы не шарахнуло. Подбодрил я себя и, ткнув мечом в нужный участок стены, отскочил в сторону. Камень тут же ушел в сторону, и из отверстия вылетела стрела. «Банальненько», — прокомментировал событие я и пробежал мимо ловушки, наступив на выпирающий кирпичик, вмурованный в пол. Из отверстия ударила струя пламени. А вот это уже интересно. Двойная система безопасности может скрывать что-то действительно полезное, Просунув руку внутрь обезвреженного тайника, нащупал небольшой крючок и потянул за него. Где-то внутри стены раздался щелчок, и кусок камня отодвинулся в сторону. Неровный свет факела осветил достаточно узкий проход, уходящий в темноту. Динамики шлема донесли до меня звук металла, который скребется о каменный пол, и я понял, что сюрпризы на этом не закончились. Бросив факел внутрь коридора, я отбежал ближе к центру зала и начал ждать противника. На меня вышел скелет, на котором частично сохранилась броня, по крайней мере, нагрудник и один наплечник были. В руках он держал по короткому мечу. — Ах ты ж сволочь! — открыл тайник на свою голову! — прошипел я и начал каст огненного шара. Как вовремя пополнился боезапас артефакта! Шарик раскаленного огня ударил в моба, но тот даже не замедлился. Мне показалось, что это наоборот, его только разозлило, и моб начал двигаться еще быстрее. «Скелет-воин. Девятый уровень. Элитный монстр», — подсказала система. «Спасибо, блин. Вижу, что не крестьянин. Делать-то что?» В одной руке ржавый меч, которого и хватит, чтобы отразить пару ударов, прежде чем он рассыплется в труху. Во второй — короткий кинжал, больше похожий на нож. А против меня — обои руки мечник. Пусть мертвый, с неполной шкалой жизни, но от этого не становящийся менее опасным. Бой дался тяжело. Все же отсутствие стоящего оружия сильно ограничивает возможности. Как мне не хватает моих мечей! Я полностью забил на защиту и старался, увернувшись от атаки нежити, как можно быстрее слить ему остатки жизни. Получалось так себе. Элитный монстр двигался намного быстрее, чем обычный костяк, и приходилось часто пропускать. Но моя ставка сыграла. Я опустил его шкалу здоровья чуточку быстрее, чем он. Для этого мне пришлось приложить все свое мастерство. Я бился на пике своих возможностей. Большего не позволяли сделать современная геймерская экипировка и возможности самой игры. Надеюсь, в Альфе все будет так же, как в Реале. Достали эти задержки в выполнении различных приемов. Сбивает с ритма. Когда моб исчез вместе со своим оружием и доспехами... Сволочь, у меня осталось всего 5 хп. Эх, прошел по грани. Потратив минуту, чтобы восстановить хоть немного жизни, отправился исследовать столь тщательно охраняемый коридор. Если время было потрачено зря, я очень обижусь на разработчиков». факел, брошенный мною внутрь, прогорел, и пришлось зажигать новый. Хотел было сэкономить, ведь удалось соорудить всего три штуки, но подумал, что без света я могу проглядеть ловушку. Как в воду глядел. Мне пришлось сильно постараться, чтобы обойти подозрительные участки пола, а один раз даже преодолеть несколько метров, раскорячись между двух стен. Бесит эта политика двойных стандартов. «Моб же прошел тут несколькими минутами ранее. Ничего» а стоит мне хоть раз наступить не туда — и финиш. Снимаю шлем, иду домой. В конце коридора меня ждала небольшая комната, в которой был установлен постамент, на котором лежал тяжелый даже на вид двуручный молот. Откуда-то сверху на него падал луч света, и я смог рассмотреть предмет во всех подробностях. Длинная, почти двухметровая рукоять была обернута черной кожей а ударная часть молота достигала 25-сантиметровой толщины. Одна ударная поверхность была плоской, а вторая имела несколько заостренных треугольных шипов. Потрясающее оружие! Я глянул на системное описание и присвистнул. Разработчики расщедрились на редкий предмет. Урон у молота даже больше, чем на моих парных мечах. 45 единиц. Но так всегда бывает с двуручным оружием. После тщательного осмотра постамента пришел к выводу, что ловушек нет и с нескрываемой радостью забрал награду за свои старания. Приятным бонусом оказалась возможность быстро восстановить здоровье персонажа. Этот свет вливал по сто хп в секунду. Когда я выбрался из тайника, крепко сжимая в обеих руках объединенные манипуляторы, позволяющий управлять двуручником, для прохождения данжа у меня осталось всего 10 минут. Но теперь, когда я разжился приличным оружием и полностью восстановил здоровье, шансы успеть вовремя у меня были. Ошметки очередного зомба-крысы разлетелись в разные стороны, и я, продолжая движение молотом, вдарил по набегающему скелету, попытавшемуся прикрыться щитом. Но не тут-то было. Набравший приличное ускорение тяжеленный молот — Снес костяк вместе с хилым щитом, буквально размозжив черепушку-мертвяку. Молот пришелся мне по вкусу. Ранее я практически не использовал подобный тип оружия, предпочитая полуторные мечи различных модификаций, но в том, как тяжелый молот дробит кости противников, определенно есть свой шарм. Был, конечно, и минус. Чтобы владеть столь мощным оружием, нужно неплохо вложиться в бодрость и силу. В этой игре данные характеристики тесно связаны. Чем тяжелее оружие, тем больше очков бодрости требуется на удар, но их количество можно уменьшить, повысив силу. Силу я прокачал до трех. Это слишком мало, чтобы существенно снизить затраты бодрости. Поэтому приходилось быть осторожным и не слишком увлекаться. Благо, что бодрость восстанавливалась, в отличие от жизней. Вместо того, чтобы размахивать оружием, круша черепа направо и налево, Приходилось часто уклоняться и делать четко выверенные, сильные удары, зачастую убивающие нечесть после первого же хорошего попадания. Молот часто выдавал криты, а полузгнившая плоть зомби разлеталась по довольно обширной территории, превращая унылый фарм в довольно увлекательную забаву. Времени на тщательное обследование катакомб не было. Задержка в самом начале вынуждала спешить — Я решил больше не искать тайники. Я понимал, что упускаю множество потенциальных плюшек, но сейчас главное — это благополучно добраться до босса и завалить его. Катакомбы оказались довольно разветвленными, и пришлось изрядно понервничать. С каждой минутой времени становилось все меньше, а однообразные залы с мобами все не заканчивались. Минут через семь я был уже совсем отчаялся, но после очередного зала в котором пришлось схлестнуться сразу с пятеркой мобов одновременно, я нашел двустворчатую дверь, явно ведущую к боссу. За время экспресс-прохождения мне сняли 50 хитов. Терпимо. Осталось целых 320 хп на бой. Главное, чтобы его свита не была слишком уж многочисленной. Дверь разлетелась от трех ударов, и я оказался в довольно обширном и хорошо освещенном зале. Потолок подпирали десяток колонн, а проход между ними привел меня к небольшому трону. «Твою ж мать! Лич!» — вырвалось у меня, и у его ног лежат три костяные гончии. При моем приближении Лич встает и вскидывает жезл, а гончие, сорвавшись с места, устремляются в атаку. «Порвут же, сволочи, набегу, думаю я. Сейчас главное — это уйти с прямой линии обстрела Лича и по-быстрому завалить костяных собачек». Стрела праха врезается в колонну в пяти сантиметрах от моей головы, выбивая из нее изрядный кусок камня. Меткая скотина. Но ничего, дай только моему молоту добраться до твоей черепушки. Попетляв между колоннами еще чуть-чуть, затаился за одной из них и прислушался. Качественные и дорогие динамики нового игрового шлема работали просто превосходно, очень четко передавая все звуки. Три, два... Один. «Пора!» — шепотом командую себе и, сделав могучий замах, бью по выскочившей за колонны черепушке гончей сверху вниз. Та взрывается сотня осколков, а потерявшие связь между собой кости по инерции бесформенной кучей летят дальше. А я продолжаю движение молотом и, сделав разворот корпусом, бью в морду второй дохлой собачке, показавшейся с другой стороны колонны. Сплюснутый череп уходит куда-то внутрь костяка а шкала жизни моба моментально обнуляется. «Фаталити, суки!» — в запале кричу я и делаю перекат, чтобы погасить стремительный полет тяжелого оружия и не потерять над ним контроль. Секундной заминкой воспользовался Лич. Пока я поднимался, этот главгад влепил мне стрелу праха в живот. 280 хп!» «Вот зараза! Больше подставляться нельзя!» Скрывшись за ближайшей колонной, Вновь начал прислушиваться. Но разбушевавшийся лич раз за разом всаживал в мое укрытие все новые заряды магии, создавая приличный шум. Понять, где находится последняя гончая, не удавалось. — Да когда же у тебя заряды кончатся, скотина некроманская! — в отчаянии крикнул я. — Если он и дальше сможет кастовать заклинания с такой скоростью, мне точно крышка? Еще и собачка куда-то запропастилась. Неожиданно, после очередного заклинания врага, Я почувствовал, что колонна за моей спиной исчезла, а с потолка посыпались камни. «Вот черт! Они сделали колонны разрушаемыми, да еще и завязали на это действие ловушку!» За мгновение промелькнула в голове неприятная мысль, а рефлексы уже толкнули тело вперед. Сделав кувырок, обернулся и увидел мчащуюся на меня гончую, а позади нее лича с направленным в мою сторону жезлом. «Пипец, котенку!» Поневоле вырвалось у меня но в этот раз мне повезло. Заклинание мага срикошетило от падающих с потолка камней и ударило в бегущую рядом гончую, причем ударило настолько удачно, что попало в опорную лапу моба. Костяк споткнулся и кубарем покатился в мою сторону. Такую уникальную возможность я не упустил. Сделав хороший замах, вдарил по кубарем катящейся груди костей. Такого и так сильно покоцанный моб не выдержал. Кости разлетелись, По довольно обширной территории пола. Низко пошли. Похоже, к дождю. В запале крикнул я, одновременно прячась за следующей колонной. Теперь осталось лишь как-то добраться до вражеского мага. Взгляд на таймер проклятие! Пошла последняя минута! Выглянув из-за колонны, чуть не получил заряд магии в лицо и с проклятием спрятался вновь. Думай, голова! Заклинания прилетают каждые три секунды. Моб стоит в 30 метрах, значит, если начать каст огненного шара через секунду после очередного попадания стрелы праха в колонну, то пропустив два заклинания врага, я смогу беспрепятственно высунуться и отправить свой подарочек. Попадание фейербола собьет мобу концентрацию, и ему придется начинать каст заново. Значит, у меня будет 6 секунд, чтобы сократить дистанцию. Мало. Преодолеть 30 метров за 6 секунд невозможно, а 15 тоже вряд ли. «Максимум десять. Что мне это дает?» «А дает мне это шанс. Хоть призрачный, но шанс. Пора действовать. Если не попробую, все равно вылечу с турнира. Сакидываю молот в инвентарь и достаю кинжал». Звук удара заклинания. А колонну. Секунда. Каст. Удар о колонну. Еще один. Пора». Срываюсь с места, сходу набирая максимально возможное ускорение, одновременно выпуская по врагу огненный шар. Две секунды — мое заклинание летит к цели, и когда уже Лич почти готов отправить меня на респ, со свистом врезается в мертвяка. Три секунды — я себе отыграл. Думаю я, набегу, перекладывая кинжал из левой руки в правую. До цели 18 метров. Мне кажется, я никогда в жизни ничего не бегал с такой скоростью бросок. Кинжал ударяется во вражеского мага, выбивая крохи урона. Все же расстояние слишком велико, но своей основной цели я добился. Концентрация снова нарушена, и каст прерван. Мой забег продолжается. Выхватываю из инвентаря ржавый меч и снова отправляю его в полет. Есть! Мне даже на секунду показалось, что лич зашипел от досады. Но с упорством маньяка продолжил следовать заложенной разработчиками программе, а именно, начал новый каст. А я вновь объединил два манипулятора, взял полученную конструкцию в правую руку и, выхватив молот, на полных парах, крутанув тяжелое оружие несколько раз, нажал кнопку джойстика, которая отвечает за удержание предмета в руке. Я сильно рисковал. Двуручное оружие, в теории, можно взять одной рукой, но это удваивает расход бодрости, который у меня было и так не шибко много. Но других вариантов не было. Добежать до моба я точно не успевал. С замиранием сердца я наблюдал, как оружие выскользнуло из руки и полетела в нужную сторону. Уже через секунду молот с неприятным треском врезался в грудь лича, и он буквально взорвался, забрызгав всю округу мертвой плотью. «Страйк!» Я победно вскинул руки вверх и в ту же секунду повалился на пол. Это резкое движение система посчитала за попытку удара и обнулила остатки бодрости. Персонаж на время потерял возможность двигаться, но это было уже не важно. Перед глазами висело системное сообщение. «Поздравляем! Вы прошли подземелье катакомбы затерянной деревни. Ваша награда — плюс 3300 опыта. Вы можете выбрать одну из трех деталей экипировки. До выхода в общий игровой мир осталось 59, 58, 57». Все шкалы тут же восстановились, и я, быстро поднявшись, побросал в инвентарь разбросанное ранее оружие и начал выбирать награду. Да, я надеялся на что-то более существенное, но жаловаться все равно бессмысленно, поэтому взял наручи. Из предложенных вариантов они показались наиболее рациональным выбором. Шлем и поножи, конечно, тоже нужны, но на данном этапе игры наручи важнее. Тем более, что они довольно хорошо защищали предплечье, срезая аж 250 урона, в том случае, если оружие врага попадет в защищенную предметом область. И давали плюс один к телосложению и выносливости. Теперь я смогу при необходимости отводить удары врага руками, получая гораздо меньше урона. Неожиданное сообщение системы вывело меня из равновесия. Я так увлекся, что совершенно не заметил, как закончил первый игровой час финала. Игрок Атер. Парные клинки возвращены в ваш инвентарь. Ошибка. У вас в инвентаре уже есть оружие редкого класса. Владение вторым редким предметом одного типа невозможно. Вам следует заменить один из предметов на другой. Вам доступен выбор из трех предметов. Какой предмет желаете заменить? О как! А ведь это отличная новость! «Хочу заменить молот!» — произнес я в пустоту. «Как бы мне не нравилось это оружие, но мечами я владею куда лучше». А зарубку в памяти на этот счет я сделал. Как только система сгенерировала для меня три рандомных предмета, я не сомневался ни секунды. Редкий стальной нагрудник имел защиту 300 единиц и повышал телосложение и выносливость на три пункта. Ошеломляюще! У меня осталось еще пара десятков секунд, чтобы глянуть на таблицу статуса, распределить полученные за взятые уровни очки и начать нещадно всех нагибать. Ухаха. Имя Атор. Уровень 6. Опыт 1640 из 3200. Защита ⁇ физическая предплечье 250. Грудь 300. Магическая 20. Сила 7. Урон 73 плюс 30. Оружие. Ловкость 2. 4% скорости атаки и шансу нанести критический удар. Выносливость 8. Бодрость 870. Телосложение — 9, жизни — 970, интеллект — 1, плюс 20 к магическому урону. Два очка из шести распределил в ловкость, а четыре — в силу. Телосложение и выносливость значительно поднялись за счет предметов. — Вот теперь можно и поиграть, — обрадованно подумал я, отсчитывая вместе с системой последние секунды до возвращения в общий игровой мир.